Семь. Четверг, 27 октября. Слово кандидатка висит надо мной словно домоклов меч. Неприятное чувство, появившееся утром, не исчезает целый день. Мне едва удается сосредоточиться на преподавателях. Приходится перечитывать фотокопии, которые нам выдают в начале каждого курса. Бесчисленное количество раз, не понимая смысла. Чувство безысходности не покидает меня. Прошлой ночью я написала сестре, что в воскресенье по Скайпу поделюсь восхитительными новостями. А теперь не представляю, о чем говорить. Она тут же захочет узнать, что случилось. Все занятие сижу, погрузившись в размышления. После его окончания иду подавленная в старую библиотеку. Даже запах и вид древних книг не может меня сегодня развеселить. Огорченное лицо Ханны, когда я вхожу в редакцию Шепчущего, не улучшает ситуацию. Ты вступила в ряды воронов? резко спрашивает она. Я не знаю, как объяснить, что это еще не точно, не нарушая священного правила воронов что возможно, мне придется покинуть замечательную комнату с собственной ванной, с видом на колокольню часовни из здания Святого Иосифа эпохи Возрождения, если расскажу лишнее. Ханна закрывает дверь в соседнюю комнату, в которой Лука лупит по клавиатуре и одновременно разговаривает с кем-то невидимым мне за столом. Потом садится на край стола прямо перед моим носом и едва Слышно шепчет: "Знаю, тебе нельзя об этом говорить". Я в шоке смотрю на нее. В голове возникает тысяча вопросов о том, какие подробности она знает о воронах. Внутри же расползается холод. Страх, что лучшей подруге удастся выудить из меня информацию, и это в итоге разрушит все мои планы, засел в затылке, словно акупунктурная игла помогающая справиться с постоянными головными болями. На практическом занятии Джейн, то есть профессора Доверо, я снова осознала, что за второй шанс должна быть благодарна своему новому положению. Разве не потеряла бы я возможность ходить на этот курс, если бы не была вороном? За какие-то 24 часа Моё эмоциональное состояние дважды перевернулось на 180 градусов. Хоть волком вой, а я даже не могу поговорить обо всём с Ханной. Ещё одна причина выть. Как ты могла присоединиться к ним, несмотря на моё предупреждение и тот факт, что Беверли после вечеринки в выходные больше никто не видел? Почему ты больше не доверяешь мне, Кара? Я достаточно хорошо знаю Ханну. Ее досада из-за моего вступления в общество слышится в голосе, пусть выражение лица и остается нейтральным. Упреки подруги застают меня врасплох. Мозг кипит в попытке придумать ответ, сформулировать фразу. Хочу ей объяснить, что этот шаг был единственным вариантом, и как лучшая подруга она должна поддержать меня. Но Ханна продолжает говорить. Однако, судя по слухам, теперь у тебя хотя бы не будет времени встречаться с Тайлером Уолшем. А о Тайлере я вообще не хочу сейчас разговаривать. У Воронов обсуждать мне тоже нельзя. Пытаюсь отвлечь ее и натягиваю на губы улыбку, пусть это и нелегко. С самого приезда в Уайтфилд я никогда не чувствовала Настолько отчетливо, как сегодня, что за последний год мы отдалились друг от друга. На сегодня есть задание. Нужно ли что-то поискать? Хана бросает на меня скептический взгляд, но потом все таки отвечает: "Я бы попросила просмотреть документы из секретариата". Она протягивает папку, в правом верхнем углу которой написано: "Грей, Беверли". Личное дело студента? Чуть ли не пищу я. Откуда оно у тебя? Ханна смотрит на закрытые двери соседней комнаты и проверяет, чтобы никто не заглянул, но все тихо. Не могу раскрывать источники, повторяет она, как и во время последнего разговора в редакции. На этот раз подруга уже не кажется такой виноватой. Я напала на новый след. Документы нужно обработать сегодня. Никто не должен заметить, что их украли. Позаимствовали. И я сдаюсь. Сажусь на свое место и просматриваю папку Беверли Грей, пытаясь понять, почему Ханна так изменилась за один год. За несколько недель в Святом Иосифе Беверли Грей показала себя энергичной студенткой. Она состояла в открытых клубах, от шахматного до защиты окружающей среды. Я не нахожу ничего, что могло бы помочь Ханне в расследовании. На обложке стоит только пометка, что Беверли покинула университет без причин. На лице Ханны также отчетливо видно разочарование, как и вычеркнутая комната в общежитии Кара на листе возле ее ноутбука. Она не обновила список, понимаю я. Подруга слишком увлечена историей о пропавшей студентке, даже не обращает внимания на запланированные задачи. Это необычно. Ведь как обычно замечает Фиби, закатывая глаза, Ханна просто помешана на списках и планировании. Давай сегодня вечером отдохнем», — решает Ханна и закрывает свой ноутбук. Тебе не стоит заставлять новых друзей долго ждать. В ее голосе сквозит сарказм. Это меня задевает. Я подавляю желание резко ответить, складываю все документы и подталкиваю к ней папку Беверли Грей. Тогда до скорого. Прощаюсь и закрываю за собой дверь. По пути из библиотеки внутри появляется ощущение потери. Вечером я сажусь за свежезаваренным лавандовым чаем и телефоном в общей комнате. Берусь за поиски информации о Беверли Грей. Имя не редкое, поэтому добавляю в поисковую строку «Уайтфилд» и Святой Иосиф. Такая комбинация выдает инстаграм аккаунт девушки, судя по фотографиям, Беверли Грей. Я листаю профиль. Он тут же меня очаровывает. По мне Беверли самая красивая девушка. Ей удается на всех фотографиях излучать естественность, за которую стоило бы воспеть мать-природу. На задних фонах виднеются достопримечательности из разных стран Европы. Внимательно рассматриваю последние фотографии. Она нерегулярно выставляет их, всего одну-две в месяц. Я вижу Беверли на Елисейских полях, Над яркими листьями далеко позади торчит триумфальная арка. Предыдущий снимок сделан с французского балкона с завитушками, откуда открывается вид на Париж. Беверли в халате опирается на перила, в руках чашка, она задумчиво смотрит на город. Эйфелева башня словно парит над ее кружкой. На запястье девушки тонкая серебряная цепочка с крупными звеньями, в них С равными промежутками вставлены бирюзовые камешки. Этот красивый браслет мгновенно привлекает внимание. Я приближаю цепочку, вспоминая инфлюенсеров, которых вижу в своей ленте. К сожалению, бренда не видно, и я расстраиваюсь. С радостью узнала бы, откуда браслет, хотя вряд ли смогу позволить себе такой. На следующих фотографиях украшение постоянно бросается в глаза. Беверли носит его не снимая. На пляже в Каннах или позируя перед разрушенными колоннами на Римском форуме. Судя по дате, это начало прошлого года. Я пролистываю рождественские снежные фотографии. Беверли катается на лыжах, на сноуборде, Беверли в деревянной хижине с камином, осенние листва вокруг ее ног. Жизнь девушки на протяжении последних 12 месяцев была настоящей мечтой. Под фотографиями много лайков. Она отвечает на каждый комментарий, пусть и обычными смайликами. Затем я нахожу снимки из Святого Иосифа собор, главное здание. беверли подарка из Роз, с которой начинается путь через Тайный сад к дому воронов. Все еще не понимая, почему Ханна копает дальше, Я долистываю до фотографии Беверли на популярном пляже. Геотек сообщает, что это Венис-Бич. На девушке летнее платье без рукавов, на запястье, как всегда, болтается браслет с бирюзой. На второй фотографии в том же посте тот же кадр приближен, а подпись гласит: "Когда у тебя лучшие друзья в мире, он подарил мне на прощание этот браслет" такой же уникальный, как он сам. Знает, что я очень люблю бирюзу. Словно я могла бы забыть его в Европе. Далее следует целая армия закатывающих глаза эмодзи. Уникальный, значит. Теперь понятно, почему на браслете не указан бренд. Привет. Что делаешь? Кто-то мягко касается моего плеча, вздрагиваю и оборачиваюсь. Меня так затянула жизнь Бэйверли Грей, что теперь я словно вернулась в реальность сна. Валерий садится напротив и улыбается. Официант с короткими волосами приносит чашку кофе, молочник, кекс на маленьком подносе и ставит его перед Валерий. Она благодарит, одаривая обворожительной улыбкой. Он тут же отвечает: "Пожалуйста". Ты поразительно действуешь на людей. Замечаю я и улыбаюсь вслед юноши. Валерий пожимает плечами. Очевидно, некоторые не привыкли к дружелюбному отношению. Он новенький в доме воронов и вскоре, надеюсь, привыкнет к этому. Валерий наливает в кофе молоко, потом аккуратно кладет ложечку на блюдечко. Раз твой телефон рядом", говорит она и смотрит на отложенный в сторону смартфон. "Можешь установить приложение для воронов приложение в недоумении спрашиваю я, но уже тянусь за телефоном. Просто приложение вроде мессенджеров, которое фирмы могут подогнать под свои нужды. Его разработал Лев. Идея создать приложение для общества сделала его богатым и прославила на весь мир. Валерия отправляет мне ссылку через AirDrop, устанавливаю приложение, На нем изображен серый глобус с надписью "Не подтверждено". Только когда я ввожу данные, которые она диктует, картинка приложения меняется на ворона в синем кругу. Теперь ты можешь зарегистрироваться. Однако, пожалуйста, не пользуйся ником только полное имя с нижним пробелом. У нас тут нет тайн друг от друга. Я ввожу свое имя и выбираю пароль. Открывается домашняя страница приложения. Под профилем можно загрузить фотографию, заполнить биографию и так далее, но это не обязательно. Она указывает на маленькую иконку под символом аккумулятора. Здесь ты найдешь историю, правила и основные положение общества Воронов. Теперь Валерий нажимает на иконку фирма появляется длиннющий сплошной текст с параграфами и статьями Вернись к настройкам. Мы подтвердим твой статус кандидатки в вороны. Я следую ее наставлениям и сглатываю, когда передаю Валерии право следить за настройками моего аккаунта. Не переживай. В первой версии права предоставлялись автоматически, но из-за продвинутой защиты личных данных все изменилось. Благодаря этому, праву можно проверять только аккаунт. Остальная часть телефона не затрагивается. Именно так и написано в тексте, который мне приходится подтверждать два раза. Все равно остается неприятное чувство. В голове всплывают страшные истории о манипуляциях с телефоном, когда по навигационным приложениям людей отправляют по ложным адресам. По коже пробегает холодок. Тут ты можешь увидеть всех воронов и всех кандидатов, живущих в доме сообщества. Валерий показывает на иконку коллеги. Щёлкнув на неё, я тут же нахожу знакомые имена и лица, под ними вместо добавочного номера указаны номера комнат в доме воронов. Ты можешь написать любой из них напрямую в приложении или даже позвонить. Второй список коллег контакты львов и их кандидатов. Но он откроется тебе только после ночи создания пар. Звони по приложению, пожалуйста, только если дело срочное. Вызов по приложению Воронов деактивирует беззвучный режим и предназначен только для экстренных случаев. Я не разбираюсь в программировании, но разве беззвучный режим не должен отключать любой звук? Вспомнив про разрешение следить за телефоном киваю и бормочу предпочитаю писать и это правда в чатах можно решить когда отвечать, а когда нет организация рабочего времени для начинающих от кары значит ты готова для фазы кандидатов Диона уже попросила меня разрешить ей помочь тебе с приготовлениями к ночи создания пар Она улыбается в чашку, поднимая ее к губам. Стоит бояться? осторожно спрашиваю я и уже вижу себя в одном из гротескных платьев показа мод DA, которая показывала на своем телефоне Диона. Возможно, немного, отвечает Валерий и словно прося прощения, улыбается, прежде чем сделать глоток. Но вне зависимости от того, что придумала Диона, это будут незабываемые выходные. Я тебе обещаю.